Глава 14. Ирина Началось. Валтар мрачно смотрел на дымящийся источник. Уже понемногу вытягивает магию из окружающего пространства. И с каждой минуты его действие будет распространяться все дальше и дальше. И неужели это никак не остановить? Как же ужасно чувствовать себя совершенно бессильной. И ведь я могла сейчас только смотреть на происходящее и всё. Чтобы остановить источник, нужно лишить его мощи. Нужно прервать подпитывание драконьей магии. Но ее столько, как видишь, что хватит вытянуть магию не только из Амерфола, но и из всего мира. И что тогда? Тогда мир останется без магии. Хранитель развёл руками. Конечно, большинство людей так приспокойно живет без магии, ничего... Но тут проблема в самих магах. После такого вот опустошения они долго не протянут. Будут обречены на медленную мучительную смерть от внутреннего выгорания. Хоть старики, хоть младенцы, это не зависит от длительности владения магией. Всех постигнет одна участь. Тяжело вздохнув, Валтар совсем тихо продолжил. «И нам остается только смотреть на это и неотвратимо осознавать». что мы невольно подвели весь мир. Ты, тем, что доверял дракону, и сама того не ведая, была лишь марионеткой в его планах. Все сделала, как ему и требовалось. И я, тем, что настолько привык закрываться от всех и ставить собственную мнимую безопасность превыше всего, да только пытаясь вот так эгоистично спасти самого себя, я тем самым своим бездействием обрек на смерть многих». Но должен же быть какой-то выход. Обязательно должен быть. Я отчаянно сжала каменные прути нашей клетки. Всеми силами попыталась почувствовать магию, но нет, она больше никак не отзывалась. Так и продолжала мерцать возле источника, понемногу его подпитывая. Выходит, и вправду, все мое владение магией с первого дня в этом мире было лишь по милости дракона, и он в любой момент мог это оборвать». и теперь этой силой запросто управлял восставший из мертвых император. Почему именно я? Я надеялась отвлечь Минана, тем самым потянуть время. Вы же не случайно притащили в этот мир именно меня? Он все же удостоил меня взглядом. Я опасалась, что так ничего и не скажет, но, видимо, ему слишком нравился собственный план, и уж очень хотелось, чтобы и другие оценили его гениальность. Почему именно ты? Так элементарно, снисходительно пояснил он. «Всего лишь из-за идеального сходства с Вейной. Если бы Рионар выбрал какую-то другую, то тогда бы я нашел копию этой другой. Но Рионар-то здесь при чем? Как при чем? Минану но тут же лицо ожесточилось. Он вообще не должен был появляться на свет. Его существование — это мое поражение. Именно из-за своего первенца. Ардат украл у меня сосуд с драконьей магией. Обрёкну позор и падение весь мой род. Мы столько поколений преспокойно правили Амерфолом, без проблем скрывая отсутствие в роду магии, пользуясь драконьей. А Арлот, мой собственный лучший друг, положил этому конец ради своих низменных целей. В отчаянии я попытался присвоить себе чужую магию для прикрытия, но это сказалось невозможностью иметь потомство. И что в итоге? Больше двух десятков лет мучительных попыток сохранить престол за счет чужой магии. последние годы. Так вообще, в притворстве тяжело больным, ведь уже и позаимствованная магия кончилась. В итоге пришлось изобразить собственную смерть с помощью Дарьи, обещав ей возможность осуществить ее безумный план. Хотя и от столь полезной отравительницы я все равно избавился недавно. А то она могла раньше времени все мои замыслы выболтать. Переведя дыхание, он подытожил. А теперь... Я последний в своем роду. Я потерял право на престол. Я лишился всего из-за Арлада, с его дрожайшим отпрыском. И неужто, по-твоему, я должен был спустить им это с рук? Но я никак не мог подобраться к Рионару, чтобы его уничтожить. Уж очень он силен. Тут нужен был кто-то максимально близкий. Якобы не представляющий угрозы. Невеста — идеальный вариант. А еще и номерянка. Пустой сосуд. Для человечего не драконей магии, чтобы я смог этой силой управлять. Так что убить Рионара предстояло тебе, став марионеткой дракона. Но, увы, я не мог предусмотреть, что именно Рионар к этой магии предрасположен. Потому эту часть плана пришлось отменить. Но в любом случае, сына Арлада ждет смерть, так или иначе. Даже если не получится его убить, пусть медленно дохнет от магического опустошения. «Рианара, нельзя пока списывать со счетов». Драконья тень дрогнула. «Знаю, знаю, ты уже говорил», — отмахнулся Минан. «Я все учёл». Снаружи караулит Терих. К этому моменту он уже должен был распространить сонное заклятие по всей обители. Чтобы тут никто очнуться не мог. Они же первые ощутят на себе лишение магических сил. «Терих, как ты убедил его тебе помочь?» Минан довольно хмыкнул. Если кто-то и ненавидит Реонара столь же сильно, то только он. К тому же я пообещал этому идиоту, что у него единственного маги останется. И потому именно он станет новым императором. Сейчас пока источник из него силу не тянет. Чтобы Терих смог разделаться с Рианаром, если тот вдруг здесь объявится. Ну а после я от Териха сразу избавлюсь. Он на нас уже не обращал внимания. Всецело был занят поддерживанием, подпитыванием драконьей магии Источника. реонар не придет, прошептала я дрожащими руками, обняв себя за плечи и пытаясь успокоиться. «С чего вдруг ему прийти сюда? Раз не придет, то и не попадет в уготованную ему ловушку». Я перевела взгляд на мрачного алтара. «Но ведь вы маг, верно?» «По своей природе маг. Но моя сила в знаниях, именно самой магии совсем мало». Я не смогу разрушить эту клетку. Прутья подпитаны драконьей магией. А даже если бы и смог. Нас тут же уничтожит минан. Да и то последние крохи силы уже вытягивает из меня источник. Вот потому и надо спешить. Я ухватилась за единственную возможность. Видите, те огромные сталактиты прямо над источником. Нужно их обрушить. Это же повредит сам источник, верно? И он тогда уже не сможет вытягивать магию, так? Хранитель нахмурился. «Так-то оно так. Но если их обрушить, это может привести к обрушению всего потолка. Нас тут просто похоронит заживо, вместе с Источником. А вы что, верите, будто Минаны вправду оставят нас в живых? Нет, конечно». Он тяжело вздохнул. «Но тут проблема еще в том, что я никогда магии в разрушительных целях не пользовался. Я банально не знаю, как это осуществить». передайте тогда силу мне я решительно протянула вперед руки я же пустой сосуд помните я способна вобрать в себя любую магию и уж что что а разрушать я умею это конечно не ворота обители мимолетно хранитель улыбнулась но вы справлюсь да и знали бы вы как давно мне хочется разнести эту проклятую обитель и пусть придется довольствоваться одним этим залом но пора уж хоть какой-нибудь заветной мечте сбыться. Рианар. стоило пройти через портал, как тут же всей тяжестью навалилось сонное заклятие. Едва успел магически защититься. Но даже сквозь него отчетливо чувствовался отток магии. Вот и ориентир. Только желательно добраться до него до того, как источник вытянет всю силу. В обители, очевидно, все спали. Стражники так и лежали прямо на полу, И не было смысла даже пытаться кого-либо разбудить только трата магии и времени, тем более против того, кто смог возродить погасший источник. Обычная стража уж точно ничего не сможет сделать. Главное поскорее добраться до Лерины, лишь бы только с ней все было в порядке. Разум, конечно, подкидывал весьма логичное, но не совсем приятное объяснение. Источник мог пробудиться из-за срабатывания межмирового портала. То есть. И Лерины в этом мире больше нет, и где искать её неизвестно. Но в любом случае нужно во всем убедиться самому, и тогда уже решать, как вернуть ее обратно. Уж он найдет способ. Обязательно найдет. А ведь еще есть некто, кто создал сонное заклятие, причем на немаленькой территории все обители. И вряд ли это Лерина. Ведь зачем ей? Ей здесь еще кто-то. Так что нельзя ни на миг терять бдительность». Магический след привел в сад. Ночь выдалась темной, но прекрасно ориентировался и так все чувства были обострены, пусть на душе и царил полнейший хаос. Рассказки Мали и Алиры все ведь перевернул с ног на голову, и сейчас казалось странным, как он сам не смог обо всем догадаться, как вообще мог поверить, что Лерина замышляла его убить. Путь в подземелье изъял темнотой, выделяясь даже в сгустившейся ночи. Леонар сразу же создал световой сполох, прекрасно понимая, что Источник в один миг потянет на себя эту магию. И это-то и приведет по подземному лабиринту прямиком к цели. Сполох по темному туннелю летел быстро и даже постепенно ускорялся. Притяжение Источника усиливалось с каждой минутой. И также с каждой минутой истлевала понемногу собственная магия. Если раньше после использования она всегда восстанавливалась... то сейчас словно бы растворялось в небытие. Впереди показался вход в подземный зал, но тут же тряхнуло так, что Реонар с трудом удержал равновесие. Пол заходил ходуном, с потолка посыпалась каменная крошка. Грохот со стороны зала и одновременно чей-то приглушенный крик не успел буквально на мгновение. Вход в зал завалило. Теперь уже выбора не оставалось. Прекрасно понимая, что так магия покинет его еще быстрее, Реонар все равно не жалел. Использовал её вовсю. Окутанные мерцанием массивные булыжники исчезали, но чем дальше, тем сложнее было расчищать себе путь. Магия ослабевала. И к тому моменту, как он смог пройти в зал, исчезла полностью. Все, он остался без магии. «Сюда! Скорее!» Раздался из сумрака мужской голос. Неизвестный сразу же закашлялся. Единственным источником света служил сгусток непонятной магии — по форме напоминающий портал, но в его слабом свете среди обломков частично рухнувшего потолка и упавших колонн все же можно было более-менее оглядеться. лерины видно не было, и лишь какой-то пожилой мужчина пытался то ли что-то поднять, то ли что-то оттащить. Это же вроде бы привратник обители, утверждавший тогда, что Лерина с кем-то там уехала. Что здесь случилось? Где Лерина? Как же вы вовремя?» Запыхавшийся старик был весь в пыли, на правой щеке олела глубокая ссадина, словно от пролетевшего острого камня. «Лерина здесь, но я никак не могу сдвинуть эти обломки. Горло сдавило так, что стало трудно дышать. Если Лерина под этими обломками тоже валя, она вообще. Тяжелые камни поддавались с трудом. От старого немощного превратника толку не было, но Рионар и так справился. Не мог не справиться. В голове билась лишь одна мысль. Лишь бы жива. Лишь бы она была жива. Лерина лежала между двумя рухнувшими колоннами. Они так удачно подпирали друг друга, что оставалось пусть и совсем немного, но свободного пространства. Да только в любой момент могли рухнуть. Очень бережно вытащил бессознательную девушку. И пусть видимых ран не было, но дыхание угадывалось едва-едва. «Лерина», — голос дрогнул. «Лерина, ты меня слышишь?» Она никак не отреагировала. «Нельзя терять время. Нужно как можно скорее к целителям. Пусть здесь все беспробудно спят, но есть шанс, что Источник еще не вытянул магию портала и получится переместиться прямиком в дом родителей, а там мы до целителей недалеко». «Осторожно!» – закричал превратник. Пронзившая спину боль была столь сильной, что перед глазами все поплыло. Едва удержав Лерину на руках, Рионар упал на колени. «Что? Не ожидал?» послышался позади знакомый самодовольный голос. Терих, пусть магия уже и покинула его, но остатки созданной магической защиты пока сохранялись. И только она позволила сейчас продержаться, отрешиться от жуткой боли и выматывающей слабости. Осторожно положив Лерину на каменный пол, Реонар встал, обернулся. Терих невозмутимо поигрывал окровавленным кинжалом. «Вот в этом твоя проблема, Рианар. Ты всегда был слабее меня». «Клупи меня!» «Ты даже не мог понять, что я постоянно на шаг впереди!» «Удар в спину вполне в твоем репертуаре!» Реонар быстро оценил обстановку. «Терих вооружен, и, похоже, у него даже есть магия. Силы, мягко говоря, не равны, но каждая минута промедления может стоить Лирине жизни. Если и вправду хочешь доказать, что ты достойнее меня, Терих, то хотя бы раз в жизни бейся честно. Не как трус, не как шакал». Ну, или же действуй как обычно. И пусть потом собственная низость отравляет тебе весь триумф до конца твоих дней. В глубине души ты сам знаешь, кто из нас чего стоит. Терих даже изменился в лице. Рианнар явно задел его за живое. Ты что же? Думаешь, я не в состоянии справиться с тобой на равных? Нет, не думаю. Я это знаю. Ирина. Мне жаль. «Мне вправду жаль. Я привязался к тебе. Я не желаю тебе зла». Слова дракона эхом отражались в окружающей меня темноте. «Может, я просто умерла?» «Все-таки последнее, что я помнила, это как после моего удара магии рушились колонны. Вот, видимо, меня и придавило». «Ты все еще жива. Но нужно очнуться. Вернуться в реальность. Только так ты сможешь ему помочь». «Кому?» Моё сердце встревоженно замерло. Боюсь, я и так знала ответ на свой вопрос. «Рианару?» «Он пришел за тобой. Он растратил всю свою магию, лишь бы только добраться до тебя. Сейчас он серьезно ранен. Он бьется не на жизнь, а на смерть со своим заклятым врагом. Но не чтобы самому спастись, а чтобы успеть спасти тебя. Но что мне делать? Как выбраться отсюда?» Я же физически совсем себя не ощущаю. Я помогу тебе. С чего вдруг? Ты же предатель и лжец. Ты лишь использовал меня. А теперь внезапно совесть пробудилась. Ты и вправе. Презирать и ненавидеть. Я не прошу меня понять. Не прошу понять мою скорбь по погибшим собратьям. Но я не желаю тебе зла. Не желаю тебе безутешного горя. потому не могу допустить гибель того, кого ты любишь. Я интуитивно чувствовала, что дракон искренен, и пусть мой разум выставал против того, чтобы довериться предателю. Да только какие у меня варианты? Так дальше и болтаться в этой тьме, надеясь на авось? Я знаю, что будет дальше. Пусть ранен, но в честном бою он сможет одолеть Териха. Гроза в другом. Минан все еще в зале. «Твоими стараниями источник разрушен, но Минан пойдет до конца». Он затаился, дожидается, чтобы атаковать магией, когда Реонар будет окончательно измотан после победы над Терихом. Минан уже вырубил Волтара. «Теперь только ты, Ира. Только ты сможешь спасти Рионара от неминуемой гибели». «Но как?» «У Минана твоя магия. Забери ее у него и все. Я уже не в силах». После того, как ты выпустила магию наружу, создавая портал, я передал власть над моей силой Минану. И не вернуть ее обратно. Мне не вернуть, понимаешь? Реонор. Да. Только он. Только он предрасположен к драконей магии. Только он сможет перетянуть эту силу на себя. Но он не знает об этом. Лишь ты одна теперь сможешь ему сказать. А ты... Моя душа угасает. Меня никто уже не услышит. Лишь ты, благодаря тому, что столько времени я был частью твоего сознания. Но все это уже не важно. Я ошибся. Я жаждал справедливости, но не понимал, что эта месть ничего не изменит. Можно отобрать у людей магию, у всего вашего смертного мира отобрать магию. Но это не вернет моих собратьев, что бы я ни делал. Ни один больше дракон не распахнет изумрудные крылья навстречу солнцу. Ни один больше призывный рык не огласит предрассветные горы. Я никогда не увижу и не услышу тех, кто был мне дорог. Ни мою любимую, ни наших малышей драконят. Ничто не вернет их мне. Никакая месть, никакая справедливость. Это больно, очень. И я не хочу, чтобы ты испытала то же самое. Резко навалились все чувства разум. И головокружение, и слабость, и боль. Хотя я и открыла глаза, но перед ними все плыло. И шум в ушах не позволял услышать, что вообще происходит. Не в силах подняться на ноги, я встала на колени, держась за край рухнувшей колонны. «Рионар!» — хотела позвать, но получился лишь сдавленный шепот. «Как же я предупрежу, если и сама-то себя едва слышу!» Перед глазами по-прежнему все расплывалось, Я видела лишь нечёткие контуры в сумраке. Реонар. шатнувшись, он отступил на шаг назад от поверженного Териха. Отшвырнул окровавленный кинжал. А позади уже крался Минан. И с ним вся мощь драконьей магии. Реонар. Повторная попытка не имела успеха. Реонар. Драконьи магии. все без толку. Лишь едва слышный сиплый шепот. Минан атаковал. Но вовсе не Реонаро. Драконья магия — та неукротимая сила, с которой я упорно пыталась ужиться, которая столько времени была частью меня. Она приближалась неотвратимой волной багровых проблесков, словно бы погибающий дракон выдохнул последнее пламя, самое смертоносное и безжалостное. И в этот раз мне ее в себя не вобрать. Пусть я пустой сосуд, но могу вместить лишь добровольно дарованную мне силу, но никак не атакующую мощь. Не сбежать от этой силы, не скрыться. Вмиг, оказавшись рядом, Рионар сгреб меня в охапку, прикрыл собой. Отчаянно вцепившись в него, я что было силой прошептала: Магия, ты можешь, можешь ее подчинить, только ты! Нас объяло драконье пламя. Страшный гул прокатился по залу. Багровое зарево осветило, все дорези в глазах. Но Рионар по-прежнему крепко прижимал меня к себе. Стал нерушимой стеной между мною и безжалостной смертью. А ведь он ранен, он ослаб. Он может просто не успеть перебороть всю магию до того, как она нас уничтожит. Но ведь и он не один. Мы делили магию на двоих. Вбирая силу в себя, часть ее он передавал мне. Только так, только единым целым мы могли справиться. Жаль, что я не поняла этого раньше. За всеми своими проблемами. «Угрозой для жизни, желанием вернуться домой, я не видела главного. У меня есть Рионар. И пусть мы и столько ругались, столько я противостояла ему, но в глубине души все равно ощущала то чудесное тепло, что порождал только он. Как же жаль, что мне с самого начала не хватило смелости признаться самой себе, что этот мужчина мне дорог, пусть даже и вопреки всему. И я не против него должна бороться». а вместе с ним против всего, что может нас разлучить. Рука об руку. Как сейчас. Драконья магия иссякла. Поделенная на двоих, она успокаивалась, засыпала, больше не грозять ни мать чьей-либо жизни. А я смотрела в глаза Реонару и улыбалась. Глупо. На грани истерики, сквозь слезы, Все, все так и невысказанные эмоции последнего времени достигли своего предела, чтобы сорваться настоящей лавиной. Я уткнулась лицом в его рубашку и попросту разревелась. пары порывисто обнял меня, глухо прошептал. «Даже не надейся. На что?» Я подняла на него глаза. «Что я когда-либо, куда-либо тебя отпущу?» Хоть и улыбался, но взгляд оставался Даниле серьезным. «Это была твоя последняя попытка сбежать от меня?» «Наверное, тебе уже давно никто не говорил, что ты тиран, да?» Я засмеялась сквозь слезы. «Не переживай». «Я буду тебе это говорить до конца твоей жизни». «Уж в чем в чем, а в этом я не сомневаюсь». Рионар наклонился к моему лицу, но его губы лишь на миг коснулись моих. Позади нас послышался шум. Минан пусть и шатаясь от слабости после выплеснутой магии, но все равно встал на ноги. Надрывно крикнул. «Это еще не конец, Рионар. Я все равно добьюсь справедливости. Отниму у тебя то, что тебе так дорого». «То, что мне дорого?» «У меня никто никогда не отнимет». Рианар решительно направился к нему. И за малейшую попытку горько поплатится. «Ну, а тебя ждет имперский суд. И мне почему-то кажется, он очень тебе не понравится». Минан что-то еще высказывал в бессильной ярости, но я не слушала. Рядом со мной в свете гаснущих после багрового пламени Сполохов на стене виднела тень дракона. Янтарные глаза смотрели прямо на меня, но голоса я больше не слышала. Контуры размывались. реальность неотвратимо стирала темный силуэт покойся с миром прошептал я сквозь слезы коснувшись холодной стены янтарные глаза погасли последний дракон покинул этот мир навсегда